Глава сорок третья. Алекс. Ведущий называет нас под аплодисменты зрителей. Друзья поднимают знак, что мы крутые, улыбаясь в камеру оператора для съемок Дня города. А я отвлекаюсь на что-то совсем непонятное. Моей оглушительной поддержки не слышно. Вглядываюсь в толпу. Ищу-ищу глазами свою девочку. Ее нет. Причувствие самое скверное вползает под кожу, прилипая футболкой к телу. Милиса и Ангелина нам машут и хлопают. Третьей подруги не видно. Где она? Уйти не могла? Нет, я точно уверен. Я же просил подождать. Алекс, в камеру посмотри, подсказывает сбоку тренер. Представляю своё потерянное лицо и на мгновение поворачиваюсь к оператору И тут же перевожу внимание на толпу, просматривая каждый ряд до самого конца. Ну что за чертовщина такая творится, а? Только вспомнил и увидел его, чертяку. Он как раз выбрался из толпы. И с высоты сцены мне стало отлично видно, как дёргается в его руках моя мишень. Рядом бежит чудик Кузен, какая-то швабра высокая. Заметил её с самого начала рядом с строицей. Слонопотам и тот набирает скорость, поторапливаясь вперёд с цирковыми гадами. Алекс. Крик друзей оставил позади себя. С разгона прыгая в толпу. Не видел и не слышал больше ничего. Перед глазами мишень и убийство каждого гада. Сквозь плотную толпу не выходил бежать быстрее, чем несли меня ноги. Расталкивал зрителей как бешеный. Многие отскакивали назад. Пропустите, скорее, скорее, хрипел не своим голосом, раскидывая в стороны тех, кто проход заслонял. Вырвался на площадь из толпы, включая все скорости сразу. Я не знал и не думал, что буду делать дальше. В голове стучало одно: не дать им забрать мою мишень, вырвать любой ценой. Я не готов её потерять, только не сейчас, не так. Но ну, не могу я с этим смириться. Направление побега придурков цирковых вело на парковку за площадью. Не разбирая дороги, врезался в парковщика и под его крик успел совсем немного продвинуться вперёд. Красная Honda, на которой чертяка преследовал нас к подъезду моей бабушки, дала по газам, выруливая на проезжую часть. Короткий сигнал для меня сменил выкрик чудика из открытого окна машины. Цирковые тебе не по зубам, чужак. И Honda помчалась. Как я гнался, не помню, только то, что теряя из вида, понял, я всё-таки её потерял. Самый лучший день города для моего друга вот так обернулся для меня самым ужасным днём. Как цирковые узнали, как поняли, где искать, сейчас доходило слабо, больше давило другое. В ловушку Дарья попала не случайно. Я заманил её сам. Обещал следить и безопасность, а на деле даже догнать мерзких гадов не смог. Тренер передал, что получишь за срыв съёмок шоу. Ещё издали окликнул Марк, приближаясь с Кирой и девочками ко мне. Где Даша? Куда вы пропали? Накинулись подруги Мишане. Скоро будет там, где для меня запред приближаться. Её забрали цирковые, выдавила Кончаня с трудом. Те самые чокнутые звездуны? уточнил Кир. Я просто кивнул, отвлекаясь на вызов такси. Быстрее способа добраться до неё не вижу. Если останусь здесь, точно свихнусь. Стой! Так вы всё-таки Марк только начал, но я перебил Нервы сдавали. Дарья сама хотела сказать подругам, поэтому скажу про себя. Да, я люблю свою мишень. Считайте меня кем хотите, причина скрывать была, но я даже с этим не справился. Просто идите дальше гулять, мне нужно к ней сдаваться уж точно не буду. Так и настроен сейчас. Выяснить всё сразу одним махом. Алекс, ты знаешь уже про закон её династии? Тихонько спросила Ангелина, кажется, жалея заранее мой провал. Больше всех там решает отец Даши и дядя. Они вроде главных в родне, добавила Милиса, поглядывая тоже с сочувствием. Пусть засунут свои законы под манеж. Могу помочь, если придётся. В моём правиле нет отступления. Пока не увижу мою мишень, от цирка не уеду. Не по зубам они мне. Ага. Посмотрим ещё. В первый раз серьёзно влюбился, я отдавать свою девушку ни за что ни про что. Какого хрена не дождутся циркачи? Всё, ясно. Кир ободряюще похлопал по плечу. Раз начались правила, то Алекса накрыло. Мы едем с тобой. Девочки, вам нельзя. Да, мы знаем, что представляю то из себя долбаные звёзды. Одного не отпустим. Марк тоже собрался в путь. Ещё раз повторяю: вы гуляете, я еду. Чётко и грубовато звучало, но так, чтобы дошло. Сначала попробую сам разобраться. Кто упустил, тот и возвращать должен. Ну совсем уже слюнтяем буду, который боится сам к цирку подойти. Лишний повод для издёвок дрессировщику не дам. Смирились с моим решением, друзья, аж с разгона. Этим двум только до инна разборки отправиться. Такси подъехало под непрерывный спор друзей и перечитывание подруг. Девочки пытались звонить нашей пропаже, но трубку Мишень не взяла. А я накручивал себя всё больше и больше. Еле сдерживал злость, чтобы не срываться на близких для нас, переживающих людей. Праздник окончен для всех. Я это видел по четверем расстроенным лицам. Покажи там, где ты видел их цирк. Кир подержал меня напоследок шуткой про задницу. Дружище, вспомни батлы боевые. Приедем все, крикнул последнее Марк, когда я садился в такси. В отличие от таксиста, я знал значение батлов. К танцам они не имели уже никакого отношения. Примчался к цирку быстро. Вот в IT оказалось сложнее. Посторонним вход воспрещён. Преградил путь уже знакомый сторож, поглядывая на меня строже, чем на Ангелину. Красоту ли во мне не признал. Меня ждут дрессировщики и директор вашего цирка. Умоляли срочно приехать по самым важным делам. Позовите, или я сам могу найти. А, -а, -а так вы корма продаёте? Сторож принял важные дела на счёт зверей, а меня за торгового представителя. Готов подтвердить что угодно, лишь бы пропустили. Да, наша фирма продаёт корма, цепи, намордники, чертяку саполоном на цепь, а кузену кляп на пасть. Организовал бы с удовольствием, бесплатно и с доставкой. Слонопотам и так без них заблудится. Сторож дозвониться не смог. И когда узнал, что я не в первый раз сюда пожаловал, разрешил пройти. Первыми попались на глаза девицы в купальниках со скакалками. Узнал в них газелей. Дарья часто вспоминала, какие они чудные. Девушки мне нужны дрессировщики, и Дарья их дочь. Зачем искать, если девки встали как вкопанные и пялятся хлопая ресницами размером в ладонь. Это же тот самый, взвизгнула одна из газелей. К фокуснику приходил, помните? Вместо ответа мне защебетали между собой. Дашка из-за него получает. Ух, и весело же в цирке будет. Хочу, хочу посмотреть, как на Дашу наедут, а то только нам достается. Много ума в бикини скакать на скакалке не надо, но хоть какой-то намек на мозги должен быть. Всем, кто хочет посмотреть, нужно отвезти меня к Дарье. уже на доступном языке объяснил. Клюнули сразу. Они все на собрании. Сейчас позову. Вызвалась самая бойкая. Нет, я позову. Я первая его увидела. Столкотнёй на переганки, отбиваясь с скакалками, газели помчались вперёд по коридору и постучались в директорский кабинет. Стоило произнести, что гость посмел шагнунуть на святую цирковую землю, началось не ведь что. Переполох такой, что там и купол задрожал. Сбор родни оказался реальностью. Он существует. Вышли в начале дрессировщики, высматривая на мне дьявольскую метку. Следом мужик, сильно похожий на отца Мишеня, дядя со своим чокнутым сыночком. Какие-то женщины, мужчины разных возрастов, но явно с недружелюбными взглядами. окружили толпой в ожидании решения вожаков. Да им волю, распяли бы прямо на манеже. "Алекс!" вскрикнула моя девочка с покрасневшими глазками, отталкивая долбоного чертяку и впечаталась носом мне в грудь. "Поришёл за тобой, любимая". Поряжал к себе крепче и первым начал, обращаясь к родителям: "Мы с вашей дочерью любим друг друга. Разлучить вы нас не сможете". Как же не сможем? Вышел вперёд укротитель тигров и львов. У тебя из-под носа её увели, доверить свою единственную дочь чужаку, который только на танцы способен. Я ещё в своём уме. Нам не нужны здесь чужаки. Потыкали пальцами женщины. Этот самый худший из всех, нахальный болтун. Перекрикивая родственников, пищал кузен. Ты тоже болтун. дал ему подзатыльник дед дирижёрской палочкой. Балаган зашумел. Они тут все громкие, есть в кого мишень не удасса. Тихо всем. Устроили тут собрание при посторонних, прямо в коридоре. Грозно рыкнул брат Папаши, директор. Ты ничем не лучше других чужаков, Алекс. Нашего собрания не достоин. Это только для близких, но заявляю при всех, не отступишься. хуже будет. Фокусника сразу не заметил, но он внезапно появился в синем болохоне. Я предвижу, что хуже станет всем, если шанс не дадим прямо сейчас. Так, нам не до чудес. Дочь теряю, а ты за своё. Отмахнулся дрессировщик, нервно наматывая кнут. И дрессировщица не стала молчать. Мы тоже любим Дашу. Она выросла с пелёнок на манеже, никогда до встречи с тобой и не думала нас предавать. Ты не сможешь стать таким, как мы, а мы не сможем в твою серьёзность поверить. У стада волков и то шанс выпросить проще. Даже Феликс смотрел добрее. Вам придётся поверить. Отступать я не буду. Прижимая к себе Мишень, решительность возросла троекратно. Угрозы меня не остановят. На язык всех храбрые, а на деле через неделю сдашься. Сквозь усмешку принял мой настрой директор. Алекс, прости, я боюсь за тебя, прошептала еле слышно дорогая, и мне и стаду цирковому девочка. Затем повернулась к своим. Если узнаю, что вы ему что-то сделаете, не только предам, но и отомщу. Мам, пап, У ваших любимых тигров нет традиций. Льву вообще всё можно, а для меня дрессировка самая жестокая. Вырвалась из моих рук и уверен, не случайно, зацепила кулаком нос Кузена, бегом отдаляясь от всех. Путь к ней, естественно, преградили. Проводите его на выход. Надеюсь, забудешь дорогу. Пожелал мне от всей души дрессировщик. Собравшаяся родня словно исчезла на миг. Некоторые, как сквозь землю провалились. Странны они все здесь. Даже мишень не повернётся язык назвать нормальный. Только и мне до нормальности далеко. Мои поступки скажут больше слов. Провожали добрые приятели. Гиены с волками подобрее будут, а приятелей таких бы поджарил за милую душу. Сунешься ещё, живого места не оставим. Так вот, Мило, при достерёг чертяка. После всех ужасных событий дня прямо под руку предложил: "У нас счёты не закрыты, долг повис на подлой слежке. Зачем ещё? Сейчас тебя уделаю, гада". Схватил упыря за грудки, он меня пропустил удар в челюсть, но смазал в чертяцкий глаз. Так тебе, мразь. Вы чего? Нельзя рядом с цирком Между нами просочился Кузен. Если заметят, нам влетит, оттянула палон дружка Контужинова. Но жажда расквитаться во мне бурлила и кипела. Думаешь, тебе Дарью отдам? Под тяжки лопнут. Не собирался успокаиваться я. Боитесь на своей территории попасть под гнев цирковой династии за то, что подло лишили меня девушки. Называйте место, чужаки, готовы доказать, Кто кому не по зубам. Нас опять студенты уличными танцами пугают. Вы как хотите, а я обмочился, корча роже, съязвил чудик. Если мы победим, ты сдашься и отстанешь. Только так. Чертяка наоборот принял вызов серьёзно, условиями загоняя в тупик. Выполнять договор не собирался, как и надолго давать о себе забыть дрессировщикам. Наша встреча не станет последней. Но желание победить на своих условиях привлекало и цирковой династии показать, где угрозы их видел. В таком случае, если вы проиграете, что бы им гадам придумать? Кузен с троюродным братом первые поднимут руки за мой шанс на собрании родни. Теперь я понял, что там все решается и хочу туда попасть поскорее. А Елизар с прочими литунами не будут больше ударье болтаться под ногами. Много хочешь, а фигу получишь. Мы победим. Не дрогнул чертяка. И нас будет много. Все гимнасты, атлеты и жонглёры соберутся. Кузен навёл страха, проверяя меня на прочность. Хотел прикинуться испуганным, не вышло. Знал бы, отрепетировал заранее. Потому дал свой прочный ответ. Встретим с распростёртыми кулаками. Тусовка уличных танцоров обожает шазанутых циркачей. Станцуем брейк на бис у вас по головам. Место и время забили на ближайшие выходные. После дневного шоу циркачей и нашей тренировки вечером всё и решится. Отомщу гадам по полной. А пока буду искать способ увидеться с Мишенёй. Выход должен найтись, обязательно должен. Сегодняшний день заканчивался ничем. Тот случай, когда выдирают твоё, оставляя взамен пустоту. Из цирка я брёл по пустынным улицам в неизвестности с пустыми руками. Надежда добиться своего быстро и сразу не стала мне помогать. Телефон заиграл мелодией, и я уже понимал, что услышит только друзей, когда полез в карман Пальцы кольнуло нечто тонкое. На свет вытянул шпильку. Мишень верила, что подарок волшебника помогает. Не всегда, но во многом совпадало. Странная закономерность получалась. Разве можно помогать, теряя? Разве что, терять для обретения большего? Я упустил свою тайную девушку, но ещё больше хочу видеть в ней явную. Выходит, Она в нас всё ещё верит или снова пытается поддержать, а может, даёт мне знак не сдаваться и ждать нашей встречи. Теперь я не чувствовал свои руки пустыми, сжимая дорогую для своей девушки вещь. Представлял себе, как плыву против волн к океану.